Заключение. В России проживают представители десятков национальностей, у каждой из которых давние сложные истории. Поэтому изучение отечественного фольклора и мифологии может стать серьезным увлечением на долгие годы. Более того, сходство и различия в легендах и сказках разных народов уже неоднократно давали возможность этнографам и историкам делать интересные выводы о путях переселения этносов, о родственных связях, завоеваниях и культурном обмене. Но если и не ставить перед собой цели свершить научные открытия, даже простое чтение древних мифов и сказок подарит читателю много минут искреннего удовольствия от прикосновения к древней культуре и народной фантазии. Урал и Поволжье один из самых интересных в этом плане регионов. Хотя не интересных у нас, пожалуй, нет.